Глава тринадцатая «Можете подождать меня здесь», — прогудел Албас, закидывая Глефу на плечо и шагая вперед. «Я быстро!» «Стойте!» — Алексей топнул ногой, и отряд провалился под землю. «Это враги!» «Всем бы так окопы копать!» — завистливо щелкнул языком Яр, ощупывая спрессованные стенки искусственного оврага. «Сверху же нас все равно видно!» — нахмурился Зеленый. «А тогда поддерживаю Яра!» Алексей щелкнул пальцем, накидывая на окоп простенькую иллюзию. «Конечно, мага эта профанация не защитит, но обычные строители ничего не заметят». И вольный маг очень сильно надеялся, что суетящимся на строительных лесах людям не хватило времени заметить появившийся в чистом поле отряд. «Вряд ли они ждут нападения с этой стороны», озвучил его мысль Игорь. «Иначе бы не стали устраивать капитальный ремонт». «Да и кого им здесь бояться?» – подхватил зеленый. «Вот с другой стороны, да, там основной тракт идет прямо до Цитадели. Там и дозорные вышки должны стоять, и разъезды...» «Это не враги», — заговорил наконец Албас. «Я чувствую, как от них идет волна родства». «Эти ребята захватили целый город», — покачал головой Алексей. «Убили сопротивляющихся воинов и взяли в плен жителей города. Как можно назвать их по-другому?» «Но я чувствую родную кровь», — нахмурился Албас как в нем, он кивнул на Артура. Албас, как всегда происходило в критических ситуациях, мозг Алексея начал судорожно выдавать идеи. «А у вас есть какое-нибудь доказательство того, что вы глава рода?» «Технически я не глава», — покачал головой кузнец. «Пока своими глазами не увижу останков своего отца». «Ну, фактически», — не сдавался Алексей. «Вы же в данный момент практически единственный представитель клана Золотой Руно, так?» «Так», — вынужден был признать Албас. «А есть у вас что-нибудь, что могло дать неопровержимые доказательства вашего главенства?» «Зачем?» — не понял кузнец. «Любой здравомыслящий человек, увидев мой доспех, шлем и глефу, поймет, кто я такой. Ну, скажем, — протянул Алексей, — представим, что кто-то из вашего клана смог сбежать в другой мир, создал там империю и вернулся домой. И вам сейчас надо решить, кто главный. Как это сделать?» «Показать золотое руно?» — механически откликнулся кузнец, о чем-то напряженно думая. «Слушай, умник, а ведь ты прав!» «А как его показать?» — не желал успокаиваться Алексей. «Инструкция 235!» — потрясенно прошептал Албас. «У них получилось! Клан был спасен!» «О чем ты?» — со вздохом уточнил Алексей. «Долго объяснять!» — махнул рукой воспрянувший духом кузнец. «Когда бункер захлестнула волна, большая часть рода смогла уйти, и сейчас они вернулись!» «Когда бункер захлестнула волна», — эхом повторил Алексей. «Извините, Албас, а сколько вам лет?» «Три или четыре», — пожал плечами кузнец, «а может быть даже пять». «Сотен?» — охрипшим голосом уточнил Яр. «Тысяч!» — покачал головой Албас. «Пять тысяч лет!» «Но как?» «Долго объяснять!» «Ладно, Алексей решительно взял беседу в свои руки. Допустим, прошло пять тысяч лет, значит, ваш отец и все ваши родственники мертвы, верно?» «С высокой долей вероятности», — согласно кивнул кузнец. «А эти ребята, которые являются вашими потомками, и знать о вас не знают». «Думаю, родичи сочли меня погибшим», — вздохнул мастер Рун. «Иначе они бы меня дождались». «Прошло очень много времени, и ваши далекие потомки по каким-то причинам решили вернуться на порог», продолжил Алексей. «Причем, судя по тому, что я видел, они шли через порталы со своими женщинами и детьми, а так на войну не идут. Значит...» «Значит, они оттуда бежали», — закончил Яр. «И я так думаю», — кивнул Алексей. «И сейчас эти ребята, вместо того, чтобы договариваться, готовят захваченный город к обороне». Алексей сделал небольшую паузу, чтобы албас проникся. Так вот, я еще раз спрашиваю, как можно продемонстрировать засевшим в южном ребятам, что вы и только вы глава клана Золотое Руно? Я уже ответил, нахмурился Албас. Нужно показать Золотое Руно. А долго его показывать? Терпеливо вздохнул Алексей. На подготовку мне нужно полчаса-час, прикинул про себя Албас. Но я сомневаюсь, что это необходимо. «А я в этом уверен», — мягко возразил Алексей. «Албас, вы знаете руны и вы спец по шедеврам. Я же знаю людей. Нужно продемонстрировать что-то, чтобы ни у кого из ваших потомков не возникло ни малейшей мысли, что вы не тот, за кого себя выдаёте». «А мировой шедевр?» — предпринял последнюю попытку Албас. «Разве это не есть самое серьёзное доказательство?» «Кто-то из них», — Алексей кивнул в сторону города, «совсем недавно его создал» поэтому это больше не аргумент но да господи не выдержал маг разуйте глаза лично у меня в них щиплет когда я смотрю на броньку ваших потомков эти ваши рунные доспехи и оружие слишком мощная силы для современного порога и представьте что случится если эти ребята решат что им проще будет завоевать всю цитадель мне бы очень очень хотелось избежать гражданской войны особенно перед надвигающимся вторжением у меня все Алексей без сил прислонился к спрессованной стенке окопа и выжидающе посмотрел на кузнеца. Яр молча поднял большой палец вверх, а зеленый одобрительно кивнул, подбадривая мага. «Хорошо», — сдался Албас, — «я создам руну». «Отлично», — выдохнул Алексей, — «тогда...» «Но мне нужно в два раза больше места». «Сейчас сделаем», — кивнул Алексей, берясь за цепь. «И раз!» — цепь слегка нагрелась, а окоп увеличился в два раза. И два. Резерв слегка просел, но зато утрамбованная земля стала идеально ровной. «Добро!» — вынес одобрительный вердикт кузнец. «Малышня и ты, родич, в сторону!» Алексею пришлось еще дважды прибегать к помощи цепи и опустошить резервуар маны еще на пару процентов. Но в итоге получился еще один аккуратный окоп, в который вела короткая траншея. И пусть второй окоп вышел в два раза меньше, чем первый, для поставленных перед ним задач это было более чем достаточно. «Все-таки магия — это круто», — завистливо протянул Яр, с интересом осматривая получившийся бункер. «А ступень зачем?» «А ступеньки для вас», — усмехнулся Алексей. «Слушайте план. Артур остается с Албазом. Подстрахует его, подскажет местные реалии, если нужно будет, ну и вообще». «Согласен?» — Алексей посмотрел на паломника. «Согласен ли я?» — расплылся в улыбке мужчина, чья невозмутимость дала трещину. В двух метрах от меня находится глава клана Золотой Руно. На моих глазах был создан мировой шедевр. А сейчас самый настоящий мастер Рун создает святыню этого легендарного клана, про который мне рассказывал дед. Конечно, согласен. Отлично, улыбнулся Алексей. Теперь насчет вас. Он достал из инвентаря Стелу и с удовольствием посмотрел на изменившиеся лица пацанов. Это что, правда? Севшим голосом уточнил Яр. «Ты действительно сможешь помочь нам поменять классы?» «С вас плата энергии за соединение с сетью», предупредил Алексей. «И нужно стать моими учениками». «Зачем?» не удержался Игорь. «Чтобы я залез вам в головы и подсмотрел все секретные секреты». Вольный маг не стал отказывать себе в удовольствии подшутить над парнем. «Вот зачем, товарищ капитан». Шурх в руках Игоря мелькнуло лезвие кинжала. «Да бросьте!» поморщился Алексей. «Я родину не меньше вашего люблю, и тоже отдаю себе отчет, что произойдет с нашим миром, если Ксуры захватит этот». «По тебе не скажешь, что этот мир не твой», — напряженно заметил Яр. «Ты прав, Яр», — печально согласился маг. «Этот мир тоже мой, я не делаю между ними разницу, и сражаться буду за оба». «А давай», — махнул рукой парень, — «делай меня своим учеником». Это нужно для создания призрачной связи. Алексей все же решил объяснить теоретическую часть. С ее помощью я смогу помочь выбрать нужный класс. Но характеристики стоят на первом месте. То есть паладинов или берсеркеров из вас не получится при всем желании. Это понятно? С концепцией уровней и характеристик мы знакомы, кивнул Зеленый. Ты что-то говорил про Марка? При помощи призрачной связи вы сможете, простите за тавтологию, выйти на связь с остальными ребятами. «С Марком, Гаем, Юлием, Цезарем, Лешим, Толстым, Марти» и так далее. «Продолжай», — зеленый переглянулся с Аврелием, что не укрылось от внимания Алексея. «Эм, все», — развел руками Алексей. «Предлагаю сначала принять классы, а потом решить, идете вы в Южный или нет». «Что значит нет?» — возмутился Яр. «Конечно, идем». «Напомню, в город, который контролируется предположительно искусными воинами в очень крутой броне». «В качестве кого вы туда пойдете, с какой целью и так далее?» «А ты», — хмуро уточнил Игорь. «А я пойду туда на официальные переговоры от лица Академии и Цитадели», — просто ответил Алексей. «Вообще думал сначала с Южным разобраться и только потом в город идти. Но тут уж как получилось. Тебе нужна будет подстраховка», — заявил Яр. «И прикрытие», — поддержал Зеленый. «Свита», — буркнул Игорь. Одно дело, когда в город заходит делегация, другое – один-единственный маг. «Делегация должна была ждать меня у входа в город», – растерянно сообщил Алексей, прочесывая раскинувшуюся перед южным тундру биением жизни. Но, видимо, что-то пошло не так. «Два варианта», – авторитетно заявил Яр. «Или они еще не пришли, или уже внутри». «А если внутри», – подхватил Зеленый, – «то или в качестве пленных, или...» «Делегации больше не существует», – жестоко подытожил Игорь. «Пойдем втроем, Алексей, Аврелий и я». Но, – вскинулся был Ияр. «Вы, Игорь, ожег товарищи взглядом, как обычно на подстраховке». «Аврелий внушительно выглядит», – Алексей оценивающе взглянул на оруженосца. «Я тоже, скажем так, могу изменить свой внешний вид, но ты...» «А я буду паж. с вызовом ответил Игорь. «Да плевать кем, хоть шутом» я не мостак в отличие от парней он кивнул на товарищей работать на средних дистанциях моя стихия ближний бой ну ладно со скрипом согласился алексей сможешь в случае чего обезглавить их клан за этим и иду недобро усмехнулся игорь и никакая суперброня и супероружие им не помогут приятно иметь дело с алексей сглотнул профессионалами Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что перед ним не дети, а и волкодавы, сбросившие несколько десятков лет. Но глаза никак не желали соглашаться. Парни молча переглянулись и заухмылялись, и один лишь Артур с удивлением покачал головой. «Кто первый?» «Я!» – шагнул к стеле Игорь. «Что делать?» В принципе, Алексей ни капельки не удивился. Лидер он на то и лидер, чтобы всегда быть первым. «Представь, как вокруг твоей головы появляется несокрушимый бастион ментальной защиты. А теперь, по желанию, добавь туда колючей проволоки, окопов, ледяных шипов и прочей мерзости». «Готово», — наморщил лоб Игорь, — «представил». «Сейчас я нанесу слабый ментальный удар, постарайся его почувствовать». Скользнув в ментал, Алексей отвесил Игорю мысленный щелбан, отчего пацан вздрогнул и, создав простенький конструкт щуп, потянулся им к разуму мальчика». «Молодец!» — шепнул Алексей, чувствуя, как стальная проволока бросилась на его конструкт и принялась скручиваться вокруг него. «Дуали начинающего менталиста!» — обрадованно вскрикнул парень. «Так, с этим закончили», — Алексей отметил краем глаза, как благодаря пакетам наставника и мотиватора его ментальное сопротивление выросло на 0,2%. А теперь положи руки на Стеллу. «Внимание! Установить подключение к основной сети? Да? Нет?» «Установить подключение к ретранслятору имперской башни магов?» «Да, нет». «Источник. Алексей Алый. Класс вольный маг. Игорь. Диверсант». Кивнув сам себе, Алексей выбрал Игоря и послал мысленный запрос на смену класса. «Внимание! Благодаря пакетам «Призрачная сеть» и «Наставник» ваш ученик тратит меньше энергии, так как вы выступаете для него проводником. «Внимание! На имя вольного мага Алексея доступно 17 сообщений». Открыть сообщение? Да, нет. Позже отказался вольный маг, удивившись про себя количеству сообщений. «Да!» — резкий вскрик Игоря чуть было не сбил медитативный настрой Алексея, и маг с трудом удержался от того, чтобы разорвать связь. «Дали мага теней! Мага, мать его, теней!» «Ну все», — тихо шепнул Яр зеленому. Теперь Глад замучается искать свой меч. «Ага», — согласился его друг. «Или наконец-то нормальные светильники повесят в офисе». Яр, Алексей в первый раз за все время знакомства увидел Игоря улыбающимся. Я все слышу. А что я сказал? Дуй давай к стеле. Иду, иду. Итак, Яр, представь вокруг своей головы бастион. Разобравшись с ментальной защитой, Алексей кивнул парню на стелу, а сам потянулся разумом к соединению. Установить подключение к ретранслятору имперской башни магов? Да, нет. Источник. Алексей Алый, класс Вольный маг. Яр, диверсант. «Есть! Я тоже взял мага теней!» В этот раз Алексей был готов и даже не вздрогнул от торжествующего ора Яра. «Ты чего орешь?» — вяло бросил ему Игорь. «Враги рядом!» «Маг теней!» — громко прошептал Яр и изобразил победный танец. «Зеленый, твоя очередь!» «И у меня теперь маг теней!» — зеленый победно вскинул сжатый кулак вверх. «Как старые добрые братья!» врели пойдешь?» — Алексей покосился на оруженосца, молча ожидающего окончания процедуры. Парень отрицательно покачал головой, и Алексей хлопнул пастели ладошкой, убирая ее в инвентарь. «Алексей, дай нам две минуты разобраться с навыками, и мы готовы к выходу», — заявил Игорь, читая что-то расфокусированным взглядом. «У вас две минуты», — кивнул Алексей и, не удержавшись, заглянул в описание класса. «Маг теней». Искусственный класс, созданный канцелярией императора для решения щекотливых вопросов. Сильные стороны, сокрытие в тени, теневое копье, пляска теней. Слабые стороны, полдень, потери личности. «Опасный класс», — поморщился Алексей. «Очень уж смущает потери личности». «Да, в любом деле так», — не согласился Игорь. «В огне тоже можно сгореть, а от яркого света ослепнуть. Тут главное мозги».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 «Как так-то?» – подумал Мак, открывая одно письмо за другим. «Не может быть!» «Алексей, привет! Прошла неделя, от вас нет новостей. Выйди на связь, хорошо?» «Алексей, не знаю, читаешь ли ты сообщение или нет, но знай, я связался с Васей, его ребята тоже не выходят на связь. Две недели – это уже не смешно!» «Алексей, если призрачная связь до сих пор работает, значит, ты жив, ведь так?» «Привет!» — сформировал спасательную экспедицию в Южный, но Вася уговорил повременить, они послали туда шпиона. Как оказалось, в Южный очень легко попасть и практически нереально выбраться. Местные жители должны выдавать установленную норму, кто возмущается, примеряет на шею рабский ошейник и начинает впахивать от зари до зари. Мэтью устало почесал небритую щеку. «Надеюсь, ты в курсе происходящего. И еще, по данным разведки». В Южном происходит какая-то чертовщина. Их главный строит из себя добряка, тогда как все его окружение ратует за войну. Эти типы собираются брать штурмом цитадель. Мои ребята нашли гнездышко недалеко от Южного и периодически запускают над ним беспилотник. Как нам все-таки повезло, что у команды сбыли с собой солнечные батареи. В общем, эти типы будут пострашнее, чем все ваши ксуры вместе взятые. На моих глазах обычный воин ткнул копьем в огромный валун, и тот рассыпался в пыль. Кровь нужно столкнуть этих ребят с вторженцами. Вася говорит, что Южный оказывается в глубоком тылу. И если эти ребята захотят во время вторжения поддержать кого-то из не наших, будет худо. Говорят, вопрос курирует какой-то архимаг, но что-то я не замечаю особых подвижек. «Это десятое, юбилейное письмо, и я надеюсь, ты все-таки их прочитаешь. Мы нашли Уильямса и ребят Васи. Они трудятся в соляной шахте. Не знаю, зачем тебе эта информация, но вдруг...» Да, пораженно протянул Алексей, наскоро просмотрев оставшиеся письма. Еще два было от Мэтью, остальные от Васи. «Это ж сколько времени мы проходили этот чертов каменный лес!» Он с опаской потянулся к сети и открыл соответствующую вкладку, после чего неверяще покачал головой и посмотрел на небо. «Тринадцать жалких дней до второй волны! Вы что, серьезно?»